Герберт Уэллс. «Машина времени». Перевод с английского Морозовой. Из книги «Герберт Уэлс. Человек-невидимка» и другое. Москва. Юридическая литература. 1982 год. Посвящается Уильяму Эрнесту Хенли. Глава первая.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 Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума мы не замечаем этого. И все же существуют четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, а четвертое — временным.